Глава пятая. Полигон. Пройдя через здание пожарной части, вышел на задний двор. Весьма большой, надо сказать. Практически полноценное футбольное поле. Пятиметровые стены по периметру из всего того же красного кирпича. И, видимо, с артефактной начинкой, хорошо экранирующей звук и колебания маны. Иначе царящий тут вакханалию слышал бы весь квартал. По заднему двору пожарной части ездил бронированный армейский внедорожник. Стоящие на специальных вышках люди то и дело швыряли всевозможные стихийные техники. То сгусток огня ударит в колесо, то шарахнет молния от стихийника ветряка. А машине, хоть бы хны, едет дальше всему автовазу на зависть. Одаренный водник на пути машины создал маленькое болотце. Внедорожник носом зарылся в грязь, уйдя в нее чуть ли не до середины дверей. Сработал явно учитель, три, если не больше. Уж больно много сил вбухано в разжиженную почву. Но тут внедорожник включил артефактную начинку, колеса закрутились, будто грибные винты, и машина, довольно урча двигателем, выбралась из ловушки. Похрюкала выхлопными газами и рванула дальше. Стоило носу машины вынырнуть наружу, как в него попал выстрел из подствольного гранатомета. Часть бампера оторвала — Крышка капота с хлопком поднялась и тут же легла на место. Видимо, за рулем сейчас техномант в доспехе духа. Только они и так ловко умеют управлять металлом. В этот момент охранник-ветеран, два, появился около меня, придя откуда-то со стороны трибун для зрителей. Накрытый доспехом духа, боец жестом руки пригласил пройти за ним. Мол, пошли, я собой прикрою от пуль и осколков. И того, и другого тут и впрямь летает в изобилии. Мы поднялись на места для зрителей. Здесь собралось человек 200, и пришли они из другой публичной части полигона. Судя по ярким погонам, минимум четверть присутствующих представляют армию США, Канады и Мексики. Сплошь полковники и генералы с серьезными лицами. Еще минимум полсотни из числа гостей — это их личная охрана. Другая часть людей, собравшихся на трибунах, явно аристократы. Вместо военной формы у них сплошь деловые костюмы и рубашки от Армани. Вместо погонов — гербы родов в золотой оправе. Сплошь древние рода со всех уголков мира. Части вовсе из династий. От тех же бритов тут, кажется, их принц Уильям. От японского сюгуната — целый министр обороны. А от Нигерии — сам король с золотыми лампасами на плечах. Впервые мне попался настолько темнокожий афро. Полигон и смотр военной техники от рода «Хаммер» — вот куда меня занесло. Производство внедорожников, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и грузовиков — это дело рода «Хаммер». Как в самом США, так и далеко за его пределами. Здесь сегодня собрались их потенциальные покупатели. Те немногие, кто может себе позволить армейскую бронетехнику с артефактной начинкой. Хмурый охранник протянул мне бейджик с надписью «Приглашенный гость» и указал на столике с закуской. Там же крутились фотографы и пара журналистов из СМИ военной тематики. Намек понятен. Скорее всего, пригласивший меня Артур, как и другие представители рода «Хаммер», сейчас занят окучиванием гостей. Госконтракт — это одно из самых муторных дел. Деньги могут привести сейчас или по факту получения. Штрафы, рекламации, ремонтные мастерские, сроки поступления оплаты. А суммы у них ого-го какие! Несмотря на 9 часов утра, на трибунах уже начало припекать восходящее на горизонте солнце. Сверху то и дело падали рикошетящие пули и осколки снарядов. На всякий случай пришлось присесть за рядами авторитетных гостей рода «Хаммер». Мало ли, какой подарок с полигона прилетит. Оглядываюсь, пока есть время. Охранники сплошь ветераны. Два. Пять чьих-то телохранителей имеют ранг учителя. Три. Среди собравшихся на трибунах гостей насчитал с десяток магистров — четыре, трех старших магистров — пять и одного архонта — шесть. Последним оказался японец, оглянувшийся на меня трижды. Сначала просто посмотрел, потом хмуро и удивленно. В третий раз косо и кажется с опаской. В общем, крайне странный тип. Его, видимо, в какой-то момент перестали интересовать события, происходившие вокруг». Мельком удалось взглянуть на водителя, управлявшего обстреливаемой машиной. В этот момент раскуроченный внедорожник на полигоне как раз заменяли на целехонький бронетранспортер. Машина сплошь артефактная, кого попало за руль не посадят. Качок-техномант ногой вышиб заклинившую дверь. Ранг старшего магистра, пять, как бы намекает, что при желании этот одаренный мог заставить металл выправиться — а саму машину двигаться за собой как послушную собаку, но нет, решил покрасоваться и показать свою силу. Техноманты управляют сплавами, способными хранить и проводить сквозь себя ману. Одаренный такого типа может, прикоснувшись к заглохшей машине, быстро найти и устранить неисправность. У нас в Академии есть факультеты техномантов, артефакторов, малефиков и даже демонологов, все же программа обучения у этих ребят особая, сильно отличающаяся от тех же целителей. К десяти часам на полигон вместо сгоревшего бронетранспортера выкатили грузовик для перевозки пехоты. Начался уже четвертый круг уничтожения машин. Мистер Давлатов, европеец лет 50, с благородной сединой в висках, подошел в компанию охранника-учителя Три. Вижу, вам не по нраву наши полигонные испытания. Намек на то, что сижу за толпой? Да пофиг, без доспеха духа здесь лучше не показываться. Пока рангом не вышел. Поднявшись с места, пожимаю руку европейцу. «Вы, должно быть, Артур Хаммер?» «Он самый». Европеец немного изменился в лице в момент рукопожатия. «Ученик один, но уже действующий целитель». — Признаюсь, не ожидал, что спаситель Итана явится меньше, чем через сутки после моего запроса в академию. — Так у нас учеба начинается, мистер Хаммер, — пожимаю плечами. — В академии лекции такие, что если пропущу хоть одну без причины, то потом всю жизнь буду сожалеть. Вот я и решил сразу с вами увидеться и закрыть вопрос. Нас в первый же день учили введению эманации и основам группового боя при зачистке аномалий. — Впечатляет! — Артур уважительно кивнул. «Правда впечатляет». Он ловко повернул руку, показав свое кольцо-печатку на среднем пальце. «По настоянию патриарха мне довелось учиться в Гарварде». Видя мое непонимание, он добавил. «Международная программа бритов со смешанным обучением. Одаренные и неодаренные, но поголовно аристократы. Фамильный бизнес, международные отношения» культурный код арабов, европейцев и азиатов. Акцент в обучении не такой, как в Кубе. Гарвард по духу чем-то похож на вашу школу Ломоноса. Э, прошу прощения, был похож. Качаю головой. Я верю, что с Российской империей все в порядке. Про разговор с Атлантой посторонним лучше не говорить. Передо мной явно бывший боец, магистр, четыре, прошедший не одну стадию телесной трансформации и находящийся сейчас в хорошей физической форме. Это ощущается в грубости рукопожатия, но также чувствуется некий продолжающийся застой в развитии. Словами такое сложно описать, будто стоишь рядом с бочкой консервированной воды на складе. Пить вроде можно, но пользоваться запасами нельзя. Все это время мы сохраняли рукопожатие. Хаммер, чуть улыбнувшись, спросил... «Если не секрет, что это за тип телесной трансформации? Чувствуется гармония в усилении возможностей физического тела? Нет четкого фокуса на повышение прочности тканей или пробуждение вторичных и третичных энергоканалов?» «Не секрет. Телесная трансформация — древоступа», — отвечаю с улыбкой. «Ваше развитие тоже впечатляет». Такое чувство, будто готовитесь к прорыву из магистра — четыре, в старшей магистры — пять. «Да куда уж там!» Артур усмехнулся, но едва уловимое изменение в мимике дало понять, что я попал в точку. «Говоря о деле, как видите, у Рода сегодня важный день. Я не имею возможности поблагодарить вас за спасение Итана как следует. Как насчет того, чтобы Род Хаммер подарил вам одну из своих машин?» «Или чек на миллион долларов вам подойдет больше?» «Миллион?» Видимо, Артуру пришелся по душе наш короткий разговор. Секунды две в моей душе жаба борется с драконом моих амбиций. Земноводная раздулась, затмевая весь обзор, на что дракон ответил легким ударом хвоста. «Мое желание стоять на вершине мира куда сильнее». «Только не машину, картинно отшатываюсь». «Мистер Хаммер, я на ней даже до Академии ездить не смогу. Да и при зачистке аномалии она нашей компании не подойдет. Мы больше по островной и подводной технике. С деньгами как-то скучно. Связи или рекомендации — вот что важно. Как насчет встречного предложения?» «Уже интересней. В чем суть?» Изменившимся тоном отвечает Хаммер. В его взгляде теперь читается любопытство. «Дракон в моей душе довольно потирает лапки и хохочет». Попался. Для аристократа связи и репутация важнее денег. Помощь или совместная зачистка аномалии шестого ранга. Хаммер напрягся, но я, не давая ему отказать, продолжил. Не сейчас, а скажем, через полгода, в феврале 2027, -го. с нашей стороны будет минимум один крейсер и 500 одаренных бойцов, два ударных спецподразделения из учителей три и магистров 4. «Насчет второго десантного судна идут переговоры. Возможно, к нам присоединится еще тысяча одаренных морпехов и несколько спецподразделений, вплоть до старших магистров, пять и одного архонта, шесть». Секунд на десять Артур Хаммер выпал из разговора. Взгляд блуждающий, аура дает понять, что вопрос выбил мужика из колеи. «Шестой ранг аномалии? Это уже тянет на международный уровень», произносит он, пытаясь собрать мысли в кучку. Таких мест на всю Землю известно не больше 200 штук. Для их зачистки требуется маленькая армия и привлечение весьма серьезных сил. Одних только архонтов, шесть, нужно минимум трое, если следовать стандартам Ассоциации Охотников. У вас есть время все обдумать, даю пространство для маневров. В ближайший месяц у меня появится информация по нашему второму кораблю и спецподразделениям. Отчетность о деятельности Романов и Ко можно посмотреть на сайте Ассоциации Охотников. Так вы... Аномалии, киваю со всей серьезностью. Наш бизнес — это зачистка аномалий в зоне Тихого океана ради трофеев. Боевые корабли, офицеры, рынки сбыта, связи среди оружейников. Этого хватает. У нас нехватка бойцов в спецподразделениях. Если не хотите привлекать кого-то из своих, можете ограничиться рекомендацией от рода «Хаммер». Связи... Вот что важно на международной арене аристократов. Артур явно не патриарх рода, но и не последний человек, раз участвует в переговорах с представителями иностранных государств. Для него наше знакомство так же полезно, как и для меня. «Мне нужно время все обдумать», — Артур уверенно кивает, смотря на меня с улыбкой. «Но одну машину от рода Хаммер я вам все же пришлю, Варан. Я настаиваю, мистер Довлатов. Это подарок лично от меня за Итана». «Сын хоть и не подарок, но все же сын». Видя сомнения на моем лице, Хаммер вздохнул. «Ненавижу быть должным, понимаете? Насколько мне известно, вы с командой почти 20 километров на себе несли Итона по неисследованным землям аномалий. Про своевременную помощь целителя я вообще молчу. Мне на пальцах объяснили, что не сложись все так удачно, у сына вообще не было бы шансов выжить после встречи с мертвым. Пять». По спине пробежал холодок от одного лишь упоминания этой твари. Ведь получается, там, в аномалии, мы с ней по времени лишь немного разминулись. Немертвый ⁇ 5. Охрененно умный подвид нежити, способный принимать облик съеденной жертвы. Плюс считывание памяти, полная имитация привычек поведения, включая пищевые. Немертвый ⁇ 5. По возможностям ближе к лечу. 5. И может создавать прислужников но при этом способен неограниченно долгое время притворяться человеком. Резерв сил у него меньше, боевая мощь раза в два уступает рыцарю смерти, пять. Пусть они все одного ранга, но с принципиально разной специализацией. «Вижу, вы не в курсе», — Артур хмыкнул. «Академия, видимо, постаралась замять это дело. Даже один не мертвый, пять, это угроза похлеще целой аномалии пятого ранга». «Как там, Итан?» «Спрашиваю просто, чтобы собраться с мыслями. Нам никто так и не сообщил о том, что с ним стало». Артур, краем глаза глянув на толпу гостей, чуть напрягся. Видимо, выделенное время на разговор давно вышло. «Хандрит, наш суровый дед запретил Итану участвовать в разведке». С легким раздражением произносит Хаммер, несмотря на меня. «Ночные кошмары, срывающиеся с пальцев техники. Но это все между нами, мистер Давлатов. Жаба в душе моей жадно квакнула. Клиентом запахло, черт возьми. У Итана очевидные признаки посттравматического расстройства. Его психика не вывозит. «Между нами», — говорю почти шепотом, Хаммер тут же поворачивается ко мне с хмурым лицом. «Могу я попытаться помочь вашему сыну еще раз? Я целитель, не ментат, но у меня весьма специфический родовой дар. Не уверен, что получится, но думаю, попытаться стоит». В любом случае, в течение пары дней вы увидите результат. Вдруг от Хаммера повеяло такой жуткой аурой, что у меня волосы встали дыбом. Его телохранитель-учитель, три, тенью сдвинулся на полшага в сторону, приготовившись быстро выхватить оружие. Первым делом накидываю на себя фокус. Страх мгновенно выветривается, давая возможность мыслить рационально. Биться? Не вариант. Даже на пару с Романовым мне не удалось пробить доспех учителя, три». Сбежать тоже не получится. Хаммер, если навесит на себя снижение веса, может запросто через пятиметровый забор перепрыгнуть. Догнать меня ему будет расплюнуть. «Прошу прощения». Артур втягивает ауру обратно и шумно выдыхает. «На секунду допустил мысль, что вы и есть не мертвый, пять, и просто использовали моего сына, чтобы выбраться из той аномалии. Но вас бы тогда раскрыли еще в центре телепортации». «Да уж» сглатываю от эмоций, пробившихся даже сквозь фокус. «Умеете вы нагнетать жути, мистер Хаммер, но даже так мое предложение все еще в силе». «Благодарю». Отец Итана медленно кивнул, отводя глаза. «Меня все никак не отпускает мысль, что я едва не потерял сына. А тут так неудачно подвернулось ваше предложение и мысли о том не мертвом пять. Я же потом специально все проверил через ассоциацию». Информация о его уничтожении так и не поступила. Отец Итана, вздохнув, повернулся к своему бодигарду. Орландо, отвези мистера Довлатова в наше поместье. Затем, поправив пиджак, нацепил на лицо дежурную улыбку и произнес. Как говорили у вас в империи, Бог даст еще увидимся. 1 сентября, Нью-Йорк, время 11.13. За окном промелькнула статуя свободы, когда машина с номерами рода «Хаммер» свернула с автострады, въезжая в район частных владений. На проходной собаки-мутанты мрачных охранников обнюхали машину, но все обошлось. Меня зарегистрировали как гостя рода «Хаммер». Машина поехала дальше. «Серьезные у вас тут порядки?» «Отвечаю, не в силах сдержать зевоту». «Если так посчитать, то у меня уже две недели не было нормального сна». То нападение на Романова, то командировка на Шри-Ланку на 9 дней. Теперь вот еще одна бессонная ночь из-за неожиданной поездки в Штаты. «Так это Хэмптонс, сэр!» Водитель улыбается, видя мой сонливый вид. «Здесь находится одна из резиденций рода Хаммер. Еще полсотни американских аристократических родов имеют здесь свои земельные участки. Видите дом в готическом стиле слева? Это дом лорда Баффета, одного из богатейших аристократов Америки». А там дальше по улице дом герцога Кинга. За ним имение графа Фореста. Их род занимается морскими перевозками по Атлантике. Говорят, его дочь никогда не выходит на солнечный свет. Вот это махина из кубов, составленных пирамидой. Дом лорда Томпсона. А за ним имение рода Армстронг. Ходят слухи, что только благодаря их дару рода корабль «Аполлон-11» не развалился при приземлении на Луну. Машина, как назло, стала ехать медленнее». Таковы ограничения, наложенные на весь Хэмптонс. Бодигард Артура все никак не затыкался. Сыпал и сыпал фамилиями аристократических родов американцев, рассказывая о них самые грязные сплетни. На секунду мне показалось, что не просто так Хаммер отослал его подальше. Этот балабол, ей-богу, совершенно не умеет следить за собственным языком. Ляпни он что-то международной делегации, и род Хаммер мог легко бы потерять жирный заказ от иностранцев. Через три минуты я принял твердое решение ехать в центр телепортации на такси. Через пять начал жалеть, что не умею накладывать проклятия. Орландо все никак не умолкал, перейдя к совсем уж странным фактам из жизни американских аристократов. Какое мне дело до их ночной жизни? Наконец, спустя черт знает сколько времени, машина подъехала к одному из имений Хэмптона. Кованые металлические ворота с символикой рода «Хаммер» приветственно раскрылись. «Надеюсь, вам понравилась экскурсия!» Водитель беззаботно улыбнулся. «Я специально один кружок по району сделал!» «Боги! Каких усилий мне стоило, чтобы не наброситься на этого идиота!» Лицо мелко подрагивает от сдерживаемого гнева. Руки нервно сжимают прихваченный с собой рюкзак. «Ничего, дорасту до учителя, три, и научусь кулаками вправлять мозги даже таким идиотам. А лучше, как дед, натягивать глаз...» «Хотя нет, это уже слишком. Или нет?» Пока выходили из машины, меня тихо трясло от гнева. Прав был дед. Наш довлатовский характер порой опасен для окружающих. Не запомнился ни дом, ни лицо, встретивший нас прислуги, ни тот, кому адресовалась фраза «Мистер Довлатов приехал к господину Итану», а только гордо расправивший плечи Орландо. «Всего хорошего, мистер Довлатов!» — пожимает он мне руку. «За счет фирмы посылаю через руку тройную порцию прочистки стула. В следующий раз спрашивайте у гостя, нужна ли ему экскурсия». Гаденький удар получился. Из принципа решил не сдерживать свой гнев и показать болтуну. «Что вы со мной?» Орландо тут же изменился в лице, ощутив эффект техники прочистки стула. «Прошу прощения». Водитель скрылся в неизвестном направлении. Рядом со мной престарелый слуга, весь седой, с длиннющими бровями, усами и бородой. Весьма выразительно поднял эту самую длиннющую бровь. Ни словом, ни жестом, ни мимикой он не выразил и талики удивления. «Целитель!» — показываю пальцем на себя. «Редкостный болтун!» — указываю вслед Орландо. «Техника!» — снятие запора. Показываю открытую ладонь и потом ей же указываю на потолок. «Может, все же проводите меня к Итану?» «Орландо в ближайшие пару часов из туалета точно не вылезет. Ему бы потом воды с солью принести, чтобы не помер от обезвоживания». Престарелый слуга столь же неторопливо опустил бровь и молча пошел к лестнице, ведущей на второй этаж дома. «Боже, вот почему мне такой водитель не попался?» В личных покоях Итана Хаммера не оказалось. Юный господин сидел на террасе, откуда открывался вид на задний двор имения. Под зонтом, скрываясь от припекающего солнца, он совсем не походил на того, кто страдает от ночных кошмаров. Колоритный слуга удалился, оставив нас сытанным наедине. Отец звонил. Наследник рода Хаммер окинул меня изучающим взглядом. «Так это вы вытащили меня из той передряги?» «Михаил Довлатов, целитель. Пожимая руку, по привычке провожу диагностику тела пациента. Можно просто Михаил...» «Вы сейчас выглядите намного лучше, чем когда мы виделись в прошлый раз». «Да уж», — Итан нервно сглотнул, отведя взгляд. «Даже вспоминать не хочется. Не мертвый, пять, проломил мой доспех духа, как бумагу». Разведчик коротко рассказал, что там вообще произошло. Академия запросила поддержки у Ассоциации охотников в разведке аномалий, выбранной для проведения практического экзамена, — Итана, как участника отряда дальнего разведывательного патруля, телепортом закинули в сторону предполагаемого источника. Логика очевидна. Рядом с таким местом абсолютно точно будет находиться сильный монстр. Вот только в своих действиях ассоциация чуточку просчиталась. В той аномалии, укрытой гранью, имелось аж две твари пятого ранга. Однако «Рыцаря смерти» — пять, на тот момент уже опрессовало спецподразделение во главе с «Архонтом-6» от «Академии». А вот о существовании второй твари пятого ранга стало известно только благодаря Итану, доставленному в госпиталь. «Не мертвый, пять. Тварь невероятно умная. Черт его знает, как именно она, оно или он засек вспышку маны от телепортации. Итан сразу как появился в лесу, накинул на себя плащ-хамелеон. Так вероятность визуального обнаружения снижается до минимума, особенно если двигаться неспешно». Артефактная экипировка все же фонит манной. Одаренные особи твари при удаче могут заметить человека даже под такой маскировкой. Но с немертвым — пять. Все получилось иначе. Это чудовище. Другого слова тут не подобрать. В общем, оно явно имеет навыки следопыта. Некротварь нашла место высадки Итана и потом целенаправленно двигалась по его следам. Видимо, умеет считывать сами отпечатки ауры с предметов. Итан быстро заметил за собой хвост. Сработало что-то вроде сильной интуиции, какая бывает у прирожденных разведчиков. Так заяц чует хищника, вставшего на его след. Тварь выглядела как гуманоид, покрытый толстым слоем старой запекшейся крови. Без глаз, ушей и носа, она, выгибая руки и ноги под неестественным углом, резво бежала на четырех конечностях. Не мертвый то и дело принюхивался к следам Итана. Бой между учителем, 3 и старшим магистром, пять, это примерно то же самое, как если бы у Азик Буханка лоб в лоб столкнулся с Белазом, везущим 40 тонн камней из карьера. У Итана не было даже тени шанса на победу. Именно про это и упомянул Артур, сказав, что Итану несколько раз невероятно повезло. Его не убили сразу, вовремя нашли, оказали помощь и вытащили из зоны аномалии. Выслушав рассказ разведчика, до меня в очередной раз дошло, насколько же нам с ребятами повезло разминуться с этой тварью. Если уж она доспех учителя, три, проломила как бумагу, то у нас и вовсе не было бы шансов. В общих чертах мне все понятно, устало вздыхаю. Разговор занял уже час, спать хочется неимоверно. Итан замер, с грустью смотря на задний двор имения Хаммер. Никто не любил разведку, — так, как полюбил ее я. На его лицо опустилась тень. Аномалии, неведомые твари, артефакты из других миров. Есть даже те, что чужды миру, из которого к нам прибывают орды мертвецов. Разведчик кисло улыбнулся, сдерживая поток накатывающих эмоций. Мне довелось увидеть своими глазами мир орков. Есть одна такая аномалия в Новой Зеландии, еще укрытая гранью. «У них там два солнца, артефактные столбы шаманов и что-то вроде Святой горы, где орки поклоняются богу-предку. Комитет силы запрещает туда соваться, но тайно побывать все же можно. Там каменное плато, вечная жара, практически нет еды и источников воды. Но для орков это святая земля. Всякий восходящий воин обязан там побывать хотя бы раз в жизни». Итан отвернулся и, быстро проведя по лицу рукой, стер слезы. «Аномалия Цукиоми, где нет источников света», — произнес он чуть тише. «Или аномалия Таркова?» «На месте исчезнувшего города появилась область, укрытая гранью, но размером с целый континент». Давлатов! вы не видели, сколь великолепен и прекрасен мир за гранью?» «Сколько невероятных созданий там обитает!» «Озеро русалок в Пруссии» «Или крохотный омолаживающий пруд, сокровище Британии» «Сокровища их нации». Разведчик едва не задыхался от едва сдерживаемых эмоций. «А теперь...» «Теперь из-за этих чертовых кошмаров мне не разрешают вернуться в ассоциацию». Итан мгновенно создал между пальцами технику ветряного кулака, но узор дрожал. «Видите? Я могу создавать техники, но дед сказал, что без его согласия мне запрещено покидать дом». Последнее было произнесено с нескрываемой обидой. Но дед Рода Хаммер, видимо, и впрямь суровый дядька, раз его даже учитель-три слушается беспрекословно. Все-таки с того инцидента прошло уже полтора месяца, а разведчик все еще заперт тут. Когда Итан в очередной раз стал рассказывать, насколько он скучает по миссиям разведки от ассоциации, я незаметно наложил на него технику целебного сна. «Скучно, ей-богу. Да и я не как психолог сюда пришел». Сам сажусь рядом и прикрываю глаза. Слуга в курсе, что нас нельзя будить. Ну-с, мистер Хаммер, на моем лице расцветает гаденькая улыбка. Настало время посмотреть ваши кошмары. Хе-хе, пора уже собирать из них коллекцию. Демон Яков, офисное подземелье, рожающий романов. Интересно, что увижу в этот раз?»